Глава 14. «Он прежде». «Ты кто, черт возьми, такой?» Закутавшись в одеяло, весь обложенный подушками, он сидит на полу в крохотной комнате без окон и не отвечает. Помнит, что это секрет. Внезапно он ощущает, что ему срочно нужно в туалет, и он начинает громко звать бабушку. «А ну говори!» «Кто ты такой? Не то я вызову полицию и социальную службу, понял?» Он вспоминает, что уже слышал об этом от бабушки. «Социальная служба придет, если ты расскажешь кому-нибудь в школе про среды. Его заберут, и потому он плотно смыкает губы, чтобы из них не вырвалось ни слова, и мотает головой». Полиции он тоже боится, но решает, что если его захотят арестовать – он будет отбиваться и кусаться. Неожиданно на пороге появляется бабуля, и страх слегка отпускает. Толстяк все еще злится. Бабушка тоже покраснела, но она сразу входит в комнату, подходит к нему, опускается на колени и прижимает его к себе. Затем поворачивается к толстяку. Послушай, Стэн, я все объясню. Это всего на один раз непредвиденные обстоятельства. «Так он с тобой? Ты его сюда привела?» «Это мой внук, Стэн. Обычно по средам с ним остается няня, но она заболела. У меня уже есть одно предупреждение, а мне нельзя терять работу, ты же знаешь. Она заболела внезапно, я никого не успела найти». Сидя на импровизированной постели, он вцепляется в бабулю и не может понять, зачем она все это сочиняет». Никакой няни давно уже нет. Леди с первого этажа, которая раньше присматривала за ним по средам, переехала еще несколько месяцев назад. Почему она не говорит этому Стэну правду? И что такое предупреждение? Если предупреждение делают кому-то в школе, то это плохо. Тимати всегда сначала получает предупреждение, а потом его отправляют к директору. Это запрещено правилами, Марта. Ты же знаешь. У нас нет специальной страховки. Вдруг с мальчиком что-то случится, пока он без присмотра. Греха потом не оберешься. Расследования начнут. Такой ад устроят. Мало не покажется. Но ведь это всего один раз. Ситуация действительно чрезвычайная. Пожалуйста, Стэн, не говори никому. Он хороший мальчик. Марта... Ночью я отвечаю здесь за все. Я не могу такое позволить. Не хочу расстаться с работой. Ты должна была позвонить и объяснить, что произошло. Я и так хожу по тонкому льду, Стэн. Начальство хочет, чтобы я работала две ночи в неделю, по расписанию, как все остальные, и делает для меня исключение лишь временно. Если они узнают... Ладно. Давай мы поступим вот как. Стен закрывает дверь и, наконец, говорит тише. Он долго молчит, глядя в пол, как будто задумавшись. «В общем, на этот раз я скажу, что ты заболела. Пришла на работу, и вдруг у тебя открылась рвота. Ротавирус подцепила. И я отправил тебя домой, потому что боялся, как бы постояльцы не заразились. То есть я тебя прикрою. Но только на этот раз». Сейчас ты отведешь мальчика домой, и это никогда больше не повторится. Понятно? Я даю тебе шанс, но это в последний раз. Ты чудо, Стэн. Спасибо тебе огромное. Обещаю, что это никогда не повторится. Бабушка встает, собирает с пола подушки, сворачивает одеяло. Собирайся. Идем домой. Он тоже встает и берет рюкзак. Глядя то на Стена, то на бабулю, потом тянет ее за руку. Она наклоняется к нему, и он шепчет, что очень хочет писать. А она отвечает, что ему придется потерпеть, пока они выйдут, и сделать свои дела в саду, потому что здесь их никто не должен видеть. Он стоит, смотрит на Стена и терпит.